Аль-голь! Сверкало звездным песком полуночное небо над степями. Под копытами мягкая пыль дороги. Чуть слышен дремотный перестук подков. Посол сырыхожа мерно покачивается в седле. Дремал? Нет. Глядя широко открытыми глазами во тьму, Мурза будто сонно его видел. Белая полночь, прозрачное прозелень неба. «За Волгой темный городишко! Молок, молок! Забыл! Оттуда уехал в Москву! Эх, сладкие меды московские! Щедр митрий князь! Вот они, орбы-то!» Позади чуть виднелись темные горбы, накрытых кожами вазов, темные тени охраны. «Великие дары московские! радости нет!» Идут и идут лошади, с каждым шагом ближе юрта Мамая, с каждым шагом тяжелее глыба страха, придавившая веселье. В тревожном раздумье посол, а дорога стелется впереди бесконечно, а вон в непроглядной дальней тьме огонек, другой, все больше их, и вот уже в темной степи, россыпь бесчисленных огней, точно звездное небо упало на землю. «Нет, небо наверху, а на земле Мамаево становье! Уже!» Сарыхожа -э подобрал поводья, остановил лошадь, глядел на ордынские костры. Глядел, пока зубы не начали лязгать от страха. Взглянул на небо. Там спокойно мерцали звезды. Низко у окоема горела звезда. Ее луч будто уколол глаз Мурзы. альголь «Да, он! Не надо смотреть, Алая Звезда! Арабы назвали ее демоном Альголь! Арабы! Арабы говорят, что временами блеск ее меркнет, что увидеть в этот час Альголь не к добру! Не надо смотреть!» Примечание. Альголь — переменная звезда. То, что блеск звезды периодически меняется, было подмечено еще арабами. Так убеждал сам себя посол, но не в силах был оторваться, не видеть луча злой звезды. «Померк, Альголь! Померк, явно!» Но пришлось забыть и Альголь, и страхи, и предчувствия. Какие там предчувствия, когда впереди замаячил всадник? Вот, уже близко. Вглядевшись, Сарыхожа помертвел. «Челебей!» «Этого Баатура знает Золотая Орда! Ох, знает! Кровь потомков Чингисхана на руках у него! Встретить его хуже, чем свет Альголя увидеть! Недаром его темир Мурзой прозвали!» Зловещим был смех Тимира, когда, вглядевшись в трясущееся лицо Сарыхожи, он сказал «Спеши, посол, спеши! Невзирая на полуночный час, Эмир ждет тебя в своей юрке!» «Что ты? С дороги прямо до да к Мамаю!» — начал посол, но посмотрел в глаза Тимира и смолк. «Вот он, демон, Альголь!» Тимир повторил все то же слово. «Спеши!» — огрел лошадь плетью. Вокруг юрты Мамая кольцом горели костры, кольцом вокруг юрты стояли нукеры. Их цепь безмолвно распалась. Пропустила посла и сомкнулась вновь. Чувствуя, что ноги сами собой подгибаются, Пошел-вошел в юрту. Первое, что он сумел разглядеть в полумраке, Было стальное жало стрелы, направленное прямо на него. Посол рухнул на ковер, завопил. Молчание. Сарыхожа приподнял голову. Мамай медленно натягивал тетиву лука сырыхожжа вскочил распахнул халат крикнул бей прямо в сердце которое принадлежит тебе и мир во всей оргене сыскать вернее бей посол увидел рука мамая тянувшая тетиву остановилась не давая ей двинуться вновь посол зачастстил знаю чем упрекнешь бросил ярлыханский в москве бражничал все правда рука мамая двинулась Все ложь, когда первый городок Молок закрыл перед Тверским князем ворота. Я понял, сила на стороне митри князя. Я поехал в Москву, гулял, гулял, но и глядел. Не жди дани от князя Тверского, нет у него казны. Жди митри князя, он ныне черный бор со всей Руси берет и к тебе с дарами ехать собирается. Жди! Мамай уронил стрелу, но лука из рук не выпустил. задумался, Ободрившись, Сарыхожа сделал шажок. Другой. Третий. Подойдя к Мамаю вплотную, начал торжественно. — Знаю, непобедимый, знаю. Слава Батухана не дает тебе спать. Верю. Тебе суждена блистательная судьба повторить поход Батухана. Наклонился к уху Мамая. — Не спеши, не спеши. Я видел белокаменные стены Кремля. Ольгерд дважды поливал их кровью литовцев и дважды поворачивал назад. Подумай, нужно ли орошать их и татарской кровью? Не вернее ли обессиливать Русь данями? На Москве боятся тебя, на Москве сделают все по твоей воле. Дмитрий князь, привез тебе несметное сокровище? Обессиливай, обессиливай Русь поборами. А потом обрушь на непокорных гнев Аллаха. Мамай, слушая Сарыхожу, отбросил лук и как бы про себя промолвил ты прав, а может, не договорив, замолчал. Посол как стоял согнувшись, так и застыл, боялся дохнуть, а Мамай так посмотрел на него, что Мурзу опять потянуло упасть на колени. А не лучше ли московского князя в Орде прикончить, продолжал думать вслух Мамай, да сразу и ударить на Русь, а посла возлюбившего мир и подарки московские послать в рай. Погрузив его в котел с кипятком, что посоветуешь мне, Мурза?» Взглянув, как Сарыхожа ловит ртом воздух, Эмир начал растягивать тонкие губы. Улыбка на лице Мамая или гримаса гнева, Сарыхож не понял, не смел понять. Мамай наконец сказал, «Иди, посол, отдыхай с дороги, варить тебя пока подожду». В Орду. Толпы народа стояли перед фроловскими воротами, теснились на спуске к Москворецкому мосту, ждали. Наконец, окованные железом ворота, начали открываться. Под сводами башни показались всадники. Первым выехал сухощавый, смуглолицый воин. Над ним колыхнулся, вспыхнул в лучах солнца небольшой стяг. В народе узнали знаменосца. «Игнат Кремень! И сотни! Семён Мелика!» «Значит, Семён опять в поход! Сызнова!» «Захороводили Сёмку в конец! Мне по соседству ведомо! Ему и борти обойти не досуг! А чтоб мёд переварить, куды там?» «Он, что было у него цельного мёду, всё купцам задёшево спустил!» «Купцы, глядишь, сыченый мёд продадут, не проторгуются!» «Ну, Семён человек княжий! Небось, Митрий Иванович!» В таком разе ему поможет? Да и черный бор с него чаю не брали? Не, не брали. А меня, небось, взяли. Несколько один-то шо ли? мирно ряд за рядом ехали войны. Потом выехал Владимир Андреевич, сам друг с князем Андреем Ростовским. Люди снимали шапки, кланялись. По толпе шел говорок. Владимир Андреевич тоже борду Нет, он Москву блюсти остается. «Ростовский князь, тот Мамаю на поклон!» «Так и надо!» «Митрию Ивановичу вместе с Владимиром Андреевичем в Орду ехать, головы там потерять!» «Мамай чаю дорого дал бы, единым махом!» «Обоих князей загубить!» «Во-во! Ты сущу правду вымолвил! Однако, мужики, смотрите, коня княжево ведут! А сам князь Митрий пеший!» Сытый, застоявшийся конь вскидывал головой, Пытался отбросить отроков. Те с трудом его удерживали. Дмитрий Иванович шел рядом с женой. В народе опять заговорили. — Глянь, княгиня, ель придет. Белый свет ей не мил. Бабы всегда так. и нареванная, очи пухли Бабы всегда! — зазвенел женский голос. — А вас, дураках, печемся. О вас горюем. А вам, мужикам, хоть бы шо. — Ну, конечно, кума, печетесь. «У меня жена как возьмет кочергу, так лучше бы она и не пеклась!» Перекликая хохот, кума кричала. «И за дело, за дело! Зальешь зенки-то! Ну чем же тебя и почивать, окромя кочерги?» «Будет вам ржать, нашли время!» а «Авдотью Митревну жаль! Вернется князь из орды, аль нет, кто знает, а она виш в тягости!» «Ну, бог милостив! А мамай свиреп!» Следом за Дмитрием четверка вороных коней везла колымагу митрополита. Народ чутко подметил, что на душе владыки смутно. «Гляди, рубяты, как владыка на князь Дмитрия посматривает! Тоже тревожится! Дмитрий Иванович, ему замест сына! мальчонку сиротой остался! Он его выпестовал!» «Митрополит, орду знает, вот и с умной! Бывал!» «Он болтают, ныне только доки князь проводит!» что так? Нельзя ему! Посла из Иерусалима ждут, митрополита!» «Милостыне ради едет он на Русь, ибо скудела святая земля от безбожных сарацин! На царь-град сарацин лезут, а нас в давит!» «А в владыка был бы нужен! Хобо идутся! Митрий Иванович и сам не маленький!» За митрополитчей колымагой повалили бояре, притч, монахи. Потом двинулись возы, и будто ветром унесло шум. Народ молча провожал глазами воз за возом. Кто-то горестно прошептал «Дары! Да, дары! Увозит князь казну! Денежки кровные! У меня последние взяли!» Сразу сердито откликнулось много голосов «Не береги! У тебя одного жаль! С меня самого только портки не содрали! Со всех так!» «Ну не со всех, вон, князь в золоченом доспехе! Так не я про князя, а людей обудрали!» «И провальная же яма эта орда, а вазы-то не уж все серебром!» «Ну и дурень! Где столько серебра взять? Тут одной мягкой рух леди сколько! Соболей, кунинц, горностаев ордынцам поплоше, белка!» «А шеломы злачены, чарки узорны, от царицам кольца до сережки!» «Да много еще чего! Вон, Парамоша стоит! Его спасите!» Старый златокузнец Парамоша взглянул на говорившего. «Сколько добра мы перевели, сколько потрудились! Подумаешь, а шо труп берет? А не что одна моя мастерская в Москве!» Из-за плеча Парамоши выдвинулся парень. «А я бы, братцы, не серебром царю глотку заткнул! А була там! По что терпим?» «Выйти бы всем миром!» Парамоша сердито отмахнулся. «Помолчи, как ты всем миром выйдешь?» «Всей Русью, значит?» «Вот тут и споткнешься!» «Мы скажем, выйдем!» «А Михайло Тверской нам нож в спину!» а еще кто?» «Супостатов не искать стать в «К том том-то и беда! Шапурдо долеть!» «Сперво начало надо своих князей обуздать!» «Вон, дмитрий Иванович, на князей посягат! То благо!» Потому и поборы его терпим. А тяжко, всхлипнула женщина. Пить есть надо. Ребетишки ревмяревут, а денежки наши в орду уплывают. Не только в орду! Купцы и бояре не прозевали, нажились на нашей беде. С меня запись взяли, с меня тоже дождутся красного петуха. Дождутся ли? Сомнительно. Тоже Дмитрий Иванович шалить не позволит. А на княжьи мечи не полезешь. «Скодной тяжко черному люду! А вон, попам раздолье! С царь да не брать запретил!» Внизу, у моста, Дмитрий остановился. «Попрощаемся, Дуня!» Княгиня, прильнув к нему, шепнула. «Смотри, помни!» Он сразу понял недомолвку. «Не горюй, все ладно будет!» И, наклонившись к уху жены, шепнул. «Ты уж как-нибудь расстарайся, чтоб сын был!» Она вспыхнула, опустила голову. Дмитрий поцеловал ее в завиток волос, выбившийся на виски из-под плата. «Удержать его, не пустить! Нельзя! Уже далеко, на мосту! Взглянуть бы в последний раз!» Но не глядя от глаза, слезами их залила. Только стук подков слышен. У каждого свое. Недалеко от моста стояла Настя. Тоже глядела на уходящих, искала взглядом Семёна, и тоже слёзы текли у неё по щекам. Ваня чувствовал, как рука матери, всё крепче сжимает его руку. Ему плакать нельзя, воин, то есть будет воином, он не плакал. но если и пришлось носом шмыгать, так его ли в том вина? Вон, Лёнка улыбается дяденьке Фоме, машет ему платком, дядя Фома весёлый, кивает, И аленка веселая, но почему же она тем же платком которым сейчас только что чтомхала вдруг глаза утирает у каждого свое горе на живца травы еще не успели отцвести вечерами нагретая за день степь обдавала путников медовым духом кажется что может быть лучше степи в пору раннего лета. Но москвичам было не до красот. Для них степь лежала враждебным, диким полем, откуда надо ждать только беды. Вот и сейчас князь Дмитрий остановил коня, смотрел на желтое облачко пыли, клубившееся вдалеке. — Вокруг нас кружат! — сказал семён Мелик, подъезжая. Князь не откликнулся, смотрел. — Только того и жди, что нападут! — продолжал семён «Вели воинам быть наготове Сквозь зубы промолвил князь. «Давно все готовы, княже! Кольчуги и шеломы надеты, Колчины открыты, Пусть сунутся мы их!» «А зря!» И князь и мелика обернулись. Сзади стоял Фома, Улыбался беспечно. «Что зря, Фома? Зря ждете, когда пуганы сунутся!» «А по-твоему, как же?» Нахмурился князь. «А по-моему, княже, щуку надо бно на жовца ловить!» Фома ухмыльнулся, мигнул. «Вишь, впереди овражек с леском! Здесь же его ставить на приманку!» «Ой, Фома! Да уж будь, княж, спокоен!» Фома и семён отъехали в сторону, пошептались. Потом семён поскакал вперед, а Фома к хвосту обоза. По знаку князя обоз двинулся дальше. Вот и овраг, и шелест листвы над головой. Лес не лес, так, перелесок, а хорошо. Нет, ни на какие степи не променяют северяне, даже плохонький лесок. Почти весь обоз уже скрылся в лесу, когда перед самым оврагом у последнего воза свалилось колесо. Обоз продолжал неторопливо двигаться вперед, и вскоре в пустой степи около одинокого воза остались три человека. Возчик до да два воина И тотчас из глубины степи Стало приближаться пыльное облачко. Поздно. Ах, как поздно заметили люди у воза, Мучавшихся на них татар. Они заметались, но вскоре поняли, не уйти. Покорно встали на колени. Ордынцы налетели с веселым гиком. Мигом перевязали людей. Бросились к возу но развязывать поклажу не поспели. С треском ломая сучья, из леса вылетела на них сотня мелика. Ордынцы забыли и о пленниках, и о добыче, кинулись в рассыпную. Следом скакали москвичи. «Попались на живца, сволочи!» — орал на всю глотку Фома, подгоняя своего коня. семён недолго преследовал ордынцев. Вечерело а на ночь, глядя, скакать вглубь степей опасно. Запела труба. Войны, пустив для острастки по стреле, повернули обратно. Фома не повернул. С цепи сорвался чертов сын, — ругался семён «Карп, слышишь, Карп? Возьми пяток людей, скачи следом!» «Может, еще раз протрубить?» — спросил Никишка. «Пустое! Сейчас Архангел трубным глазом на страшный суд позови Фому!» Он не остановится, еще гляди, облает архангела, а уж нас грешных и подавно. Гляди, настигает Фома-татарина. На самом деле, Фома догонял и уже мог достать ордынца копьем. Видя это, он отшвырнул копье, чтоб не смущало. Конь еще немного наддал, и Фома поравнялся с татарином. Тот повернулся... Фома успел разглядеть хищный оскал врага, а боевого топорика, занесенного над головой, Фома не видел, не поберегся. Но раньше, чем татарин успел опустить топорик, сам хватил его кулаком по уху. Нелепо взмахнув уками, ордынец повалился с седла. На всем скаку Фома спрыгнул с коня, выхватил меч, бросился к врагу. Тот лежал без движения. «Убил!» не дышит!» Фома легонько потолкал его носком сапога. «Эй, как тебя? Очнись!» Услышав родную речь, татарин вздрогнул, открыл глаза. «Отвечай!» Фома приставил острие меча к горлу пленника. «Как звать? Кто твой Мурза? Кто тебя разбойничать послал?» Кося взглядом на меч, пленник ответил. «Псу, волка не понять! Над тобой, князь!» а надо мной нет хозяина. Вам на Руси отколь знать? а в орде разбойники Али знают. Фома опустил меч. Чаю с веселой жизни ты в разбойники пошел. Али не понял, завопил. Бей, чего мытаришь? Не поймешь ты меня. Та не твоя печаль. А ты отвечай, коль спрашивают. Вишь, кузёл на земле лежит, а все еще взбрыкивает. Рабом я в ханской кархане работал. Выручил Тимир Мурзу. «Думал, и он меня выручит. Только разве Мурза Робеу помнит? Бежал я на волю. Теперь хоть здесь меня зарежь, хоть в Орду связи Все одно смерть, так лучше сразу». Фома схватил татарина за руку, дернул. «Вставай, ли иди с миром!» И захохотал прямо в лицо оторопевшему татарину. «Аль не разглядел! Мы с тобой звери одной масти, и я в станишнике от бежал». Из ордынского рабства бежал в другаря до сызного и стенет паучихе ушел мне ль льтя не понять парень иди татарин медлил не уходил спросил вполголоса как звать тебя меня-то помой колдун от черт не ужто слышал обо мне татарин кивнул ты в варде поберегись а тебе там не забыли пусть ордынцы меня берегутся не забыли говоришь — А о чёрной смерти нечто забыли, так я гляди, напомню!» Фомас похватился, что передали Али в чёрной смерти ему нет нужды. Замолчал. А Али отошёл, нагнулся и, подняв из ковыля свой топорик, протянул его Фоме. — Возьми, топорик этот будет моей пайдзе. Отныне никто из моих товарищей тебе худо не сделает. Прощай! Отошёл на несколько шагов остановился фома чего тебе дошел до моих ушей Замысел мира коли хочешь скажи своему князю пусть не пьет первой чарки в юрте мамая раб святого хизра солнце с село в сизую муть в глухом сумраке погасли багровые от заката погасли звезды дым дым Вся степь утонула в дыму. Нет, пахло не ордынскими и кизячими кострами. Необычный для степи горьковатый запах опаленной хвои заставлял тревожно сжиматься сердце. Беда! Горят на Руси леса. Горят ни в одном, не в двух местах. Если здесь, в степях, все дымом заволокло, значит, на сотни верст охватил пожар лесные дебри. Беда! Так думали стражи. Стоявшую у княжеского шатра. Так думал и Дмитрий Иванович. Не до сна было князю. Казалось, легкие полотнища шатра Тяжело нависли над самой головой. Душно было в шатре, Тревожно на сердце. Лишь один русский человек радовался, Что ночь выдалась темной и мглистой. Осторожно крался он по ордынскому становью, А когда в темноте забрежило белесое пятно шатра, Припал к земле, пополз. Вот перед шатром темной тенью прошел воин. Человек приподнялся на локтях, зашептал. — Эй, друже, слушай, кто тут? Тревожно откликнулся караульный. — Тише, свой, только тише. Воин по голосу понял. Русский. И невольно подчиняясь его шепоту, тихо спросил. — Чего тебе надобно? Веди к Дмитрию Ивановичу. «Спит, князь! Разбуди! Надо!» Короткое это словечко, но порой умеет русский человек так сказать его, что невольно веришь «надо!» Воин отступил на шаг, позвал «Игнат! Ай, Игнат! Пойди разбуди князя! Тот человек к нему просится!» Введенный кремнем в человек на мгновение заслонился от свет свечи. Но едва он опустил руку, Дмитрий, взглянув ему в лицо, понял — наш. Человек шагнул вперед, забыв поклониться князю, торопливо зашептал — «Дмитрий Иванович, завтра в юрте Мамая, не пей первой чары!» Дмитрий вздрогнул. Человек повторил слова татарского разбойника. не дыма без огня!» «Почему?» — с запинкой встревоженно спросил князь на медни в юрту мамая пришел старый дьявол святой хизар он говорил отрави князь дмитрия а посол сырыхожа говорит свое дай ярлык дмитрию тебе значит хизар говорил дай ярлык князю михайле он верным псом будет а сырыххожа свое пес псом и останется овчины с него не сдерешь от тверского князя получишь шиш, ярлыка ему не давай от тогого мозги у мамая раскорячились Он и скажи, поднесу Дмитрию первую чару с отравой. Выпьет князь, так Аллах хотел. Не выпьет, ярлык ему дам. А сырыхожа не будь дураком, об этом по звонил. Человек коротко передохнул. Не пей, княжа, первой чарки. Дмитрий несколько мгновений сидел, глубоко задумавшись. Потом встал, сказал просто, спасибо, кто ты такой, человече? «Раб ордынский! Чем же наградить тебя? Ничего мне не надо!» В горячем шепоте раба слышна была страстная, неукротимая ненависть к орде. «Так я и знал, что не корысти ради пришел ты ко мне в шатер. Скажи, как звать тебя? Кто твой господин? Я выкуплю тебя из рабства!» Раб отрицательно покачал головой. «Пустое, княже! Господин мой святой хизер, чтоб ему! Из его когтей меня не вырвешь!» Он лучше убьет русского раба, но на волю не отпустит. Прощай!» Человек беззвучно выскользнул из шатра, растаял во тьме. Стоя у открытого полога шатра, князь все еще вглядывался в пустую ночь. К нему подошел Игнат Кремень. «Слышал, Игнат!» «Слышал, Дмитрий Иванович!» «Каковы рабы в Орде живут, а?» «Рабы, эти русские люди!» Задушевно сказал Кремень. Их же никаким ермом ордынским не согнешь. Первая чара. Мамай откинулся на подушки, гневно полоснул темным взглядом по лицу Дмитрия. жизнь Дмитрий, от первой чары, сославшись на то, что не в русском обычае пить кумыс. Мамай не стал бы настаивать, но Дмитрий ответил, как ножом обрезал. «Не буду». Этого простить мамай не мог. Забыл он слова сырыхожи, забыл свою хитрую повадку, захлебываясь, твердил. Ты, ты посмел так ответить мне? Ты посмел отказаться выпить чару в мое здравие? Я тебя раздавлю, как червя, я тебя! Дмитрий, усмехаясь неуловимо, одними глазами, сказал. Ну, раздавить меня не так-то просто. действительно Стоял он над Мамаем, такой могучий, широкий, спокойный, что Мамай казался перед ним щуплым, ничтожным. Но все понимали, сейчас Мамай крикнет Нукеров, сейчас начнется расправа. Однако Дмитрий до этого не довел. Он наклонился, взял чару. Мамай стих, впился глазами в князя. Дмитрий, подняв чару на уровень глаз, Со спокойной укоризной попенял. Если ты сам о своей чести не печешься, Не перечь в том мне, Аль ты большего не стоишь, Чтоб за твое здравие Кобылье молоко из медной чарки пить. Презрительно отбросил чару, Залил кумысом ковер. Мурзы ахнули на такую дерзость, А Дмитрий, как ни в чем не бывало, Оглянулся, кивнул своим. Княжеская свита, Толпившаяся у входа в юрту, Распалась на две части, пропуская отроков. Шли они попарно, одетые, как один, валые кафтаны, Несли в дар мамаю полный воинский доспех. Чуть позвякивали кольца драгоценного панциря, Украшенного золоченым узором. В полумраке юрты слабо мерцал золотой узор, Врезанный в темный булат наручей. Зато меч на треть длины, вытянутый из бархатных ножен сверкал светлой сталью. Мурзы, тянувшие шею из-за плеч мамая, зашептались между собой «Струистый Булат! Меч струистого Булата!» Немало было среди мурс знатоков оружия. Отроки несли и несли дары. Из садака, расшитого шелками и горевшего, как павлинье, перо, выглядывал мощный, усиленный сухожилиями лук, Кое-кто из Мурс чуть заметно скривил уголки рта. Лук богатырский и явно не для Мамаевых рук. Не согнуть такой лук и миру Что ж, можно и улыбнуться, ибо русские смотрят на Мамая, а Мамай на дары, и глаз у Эмира на затылке нет. Князь взял у шлем, перевернул его. Тотчас другой отрок налил в шлем немного меду. У Мамая дрогнули тонкие ноздри, в юрке явно пахнуло цветущей липой. Подняв шлем, как чашу, Дмитрий сказал, «Пью во здравие твое, Мамай, пью из булатного шлема, ибо ты великий воин, и не кумыс пью, а столетний мед, да будут твой разум и сила, так же крепки на многие лета». Выпил, с поклоном подал шлем. Мамай принял дар слишком торопливо, Откинул стальную, кольчатую ткань бармицы, впился взглядом в золотую насечку, ярко сверкавшую на темном булате. Из толпы Мурс послышался голос сырыхожей. «Таких даров от князя Тверского мы не видели!» Мамай обернулся, что-то пробормотал. Стоявшись за спиной князя тючев шепотом перевел. «Мамай говорит, что и чести такой он не видывал. Доволен?» Дмитрий взглянул на тютчего веселым прищуром глаз. — Доволен? Ну и ладно. Проси у него ярлы, княже. Самое время. — Да что ты, Захар! Веселого прищура как не бывало. Князь шептал деловито. — Прежде чем ярлык дать, и мама, и мурзы, сколько даров еще сдерут. Ну и пусть их дерут, не в том корень. — На что ты, Дмитрий Иванович, намекаешь? а ты гляди! — Вон, Мешмурс, парень в русской одежде сидит. — Ведаешь, кто таков? — Нет. — Княже Чеван, сын Михаила Тверского. Приехал в Орду. Сулит за ярлык, да не Батыевы? — Это худо? — Худо, да не дюже. Казны у него кот наплакал. Даров богатых ему не сделать. Вот мы и будем с ним тягаться. Он с посулом, а я серебром да соболями. — А да не Батыевы? — Платили во времена Батыевы. «Хватит Мамаю даров, баты его дани отдать, всю Русь по миру пустить и мою казну повытрясти до конца!» Князь замолк, заметив, что Мамай начал прислушиваться к его шепоту.